У меня от этого зрелища к ногам сразу вся прыть вернулась, И еще столько же добавилось. Подпрыгнул я в воздух и бросился на утек, даже раньше, чем приземлился. Набегу, оглядываюсь, а тварь за мной ломится, словно паровоз на полном ходу. Так же прожектором сияет, одним. Левый моргальник я ей все-таки выставил. И так же неотвратимо настигает. Черт! Еле-еле успел в дверь вылететь. Захлопнул, хотя, думаю, что ему дверь, если оно сквозь стены, как сквозь бумагу папиросную ходит. Рванулся вперед. Гляжу, посреди комнаты бутылки выставлены. Ну, спасибо тебе, Фриц, догадался выставить. А то, пока я бы в том углу копошился, тут-то и настал бы нам обоим полный и окончательный аминь и голубой туман. Схватил бутылки, слышу, дверь за спиной отлетела, развернулся и, как зару, «Получи, зараза!» И швырнул обе бутылки, одну за другой, словно гранаты под тигра. Одну бутылку тварь в воздухе как когтищами разнесла, но большая часть содержимого все равно на нее попала. А вторая вообще отлично попала, об грудь разбилась. Тварь даже замерла на миг. Ну еще бы, так по дыхалке получить. Обзейт, в сторону русский. Я в бок метнулся, на колени упал. И тут над моей головой ракета пролетела. Черт, она же сигнальная, то есть осветительная. Я же ослепну к чертям свинячим от такого фейерверка. Все же кое-что разглядел. Ракета угодила твари точно в грудь, аккурат в то место, что и вторая бутылка, и зажгла. Уж не знаю, чего там в этих бутылках было, но полыхнула. Будь здоров. Тварь взвыла и попыталась ракету лапой прихлопнуть. И прихлопнула. А то, из чего ракета состояла, по ней же и размазалась. По-моему, В ракеты эти фосфор намешивают, или магний. Я к порогу третьей комнаты перекатился, попытался на ноги вскочить, поскользнулся на кишках какие-то, углядел рядом автомат, схватил, все в кровище, развернулся и... «Найн!» Штормхауптфюрер тоже автомат схватил. Только автоматы нам уже без надобности были. Тварь нас уже не видела и не слышала. И вообще она занята сильно была. Подыхала, пару раз подергалась и затихла. Я автомат опустил, я гляделся. Ну и ну. Весь пол кусками, даже не кусками, а шметками какими-то усеян. Словно осколочный разорвался. Везде, на полу, на стенах, даже на потолке кровь. В воздухе висит дым ядовитый и мясом паленым воняет. «Ух — Ух! Хаупта прямо на пол вырвала. Я малость покрепче оказался, прошел кое-как через пролом на месте окна, который чудище проделало, и только снаружи от завтрака избавился, а заодно от вчерашнего ужина и обеда. Мало того, что чуть кишки наизнанку не вывернул, так еще и голова на осколке раскалывается. Не иначе фосфорным дымом потравился. Хаупт, похоже, тоже проблевался. Выпал снаружи. Лицом под местную травку камуфлируется. Точь-в-точь, точь, такой же серо-зеленый оттенок. Но шмайсер на ремне за собой волочет. Пару минут молча посидели. Я на всякий случай еще прислушивался. Черт, думаю, этого кулдуна знает, что у него в загашнике было. Вдруг эту заразу огонь не берет? Или еще хуже, из нее опять чего-нибудь новое вылупляется, похлеще предыдущей. Но вроде тихо, только огонь потрескивает. Наконец Хаупт тоже оклемался маленько. Ну... Что теперь делать с тобой, Путем, русский? Неправильно ты, говорю, вопрос формулируешь. Что с тобой, фриц, делать будем? Я автомат к себе подтаскиваю. Гляжу, а он тоже за автомат схватился. Я на боевой взвод, и он на боевой взвод. И глядим друг на друга поверх стволов. А ну, говорю, Хендехох, фриц, сначала ты русский. Черт, хорошенький выходит расклад. На таком расстоянии очередь верная смерть, но не сразу. Тот-другой тоже на спуск нажать успеет. Интересно, думаю, так и будем тут сидеть. И тут немец пропал. Только что сидел и вдруг ни с того ни с сего взял, да и растаял в воздухе. Растворился, как сахаринка в кипятке. И автомат пропал. Куда же то он, думаю, дед самок? Неужто назад? Эх, надо было мне все-таки его располовинить. Нашим бы на одного СС работы меньше. Счет два один в нашу пользу. Жить можно.